Глава сорок пятая. Лили. «Теперь я не могу ею есть». Том яростно уставился на меня. «Ты ее передвинула? Смотри». Он сердито указал на вилку, которую я сдвинула на пару дюймов влево, чтобы освободить место для еще одного прибора. Я уже давно общаюсь с Томом, чтобы усвоить. Этого делать нельзя, но время от времени забываю. Результаты бывают весьма зрелищными, вот как сейчас. Треск. Мы с мамой подскочили на стульях, схватившись друг за друга. Со стола слетела не только вилка, но и соседняя тарелка и красивый бокал для вина из набора, подаренного нам на свадьбу. Когда мы с Эдом расстались и начали делить имущество, рвать надвое свое сердце несравненно тяжелее. Я не могла не усмехнуться иронии судьбы. Свадебные подарки пережили сам брак. К моему ужасу от слез защипало глаза. Слезы я обычно сдерживаю на том основании, что ни к чему хорошему они не приводят. Да и кому нужны неверные мужья? Вот хорошие бокалы для вина куда полезнее. «Зачем ты это сделал?» Заорала я, не обращая внимания на предупреждающий взгляд мамы. «Не спрашивай, не спорь, его не переспорить». Во время развода, который произошел с неприличной поспешностью, совсем как свидание в гостинице, Эд заявил, что с адвокатом спорить бесполезно. То есть такие, как я, все равно не слушают других, у них на все свои ответы. «Может, это у меня, Том...» Перенимает свою способность видеть только собственную точку зрения и больше ничью. Ты трогала мой нож, деловито констатировал он, щурясь сквозь новые очки в толстой оправе. А я тебе уже говорил, не люблю. Нагнувшись, я заметила осколки. Ведешь себя как трехлетний, пробормотала я. Шш! поспешила сгладить ситуацию мама. Обычно я не поднимаю шума. Вернувшись в Деван поближе к Тому, я решила терпеть. Но время от времени я взрываюсь. Что-то срабатывает, как спусковой крючок. Сегодня это был лишний прибор на столе. Напоминание о прежней жизни, которая закончилась, когда я увидела Эда и Карлу, целующимися возле отеля, на Стренде. Даже сейчас меня передергивает, если при мне произносят слово «отель». Оно отбрасывает меня в тот момент, от него у меня сжимается под ложечкой, вызывая рвотные спазмы. Вырвал же меня тогда на тротуар от ощущения предательства и нереальности происходящего. Как ни странно, после первых болезненных моментов гнева во мне не осталось, и до сих пор нет никакой злости. Если бы я злилась, мне было бы легче. Мама говорит, что я до сих пор не разобралась со своими чувствами. Может, она права, но даже если так, когда же я с ними разберусь? Прошло уже несколько месяцев, а больно так, словно все случилось вчера. Ночь я провела в профессиональной организации, членом которой являюсь, в университетском женском клубе, где случайно нашлась свободная комната. А на следующий день... Позвонила в бюро и сказала, больной. Мне не выдержать встречи с Карлой, а с нее станет заявиться в офис, как ни в чем не бывало. Днем у меня зазвонил мобильный. Это. Это. Нам надо поговорить, сказал он. Доброжелательно, не вызывающим тоном, который был у него накануне. Может потому, что он сейчас один? Карло там. — Нет. Значит, он может говорить без помех. Надежда распирала горло, словно в нем встал воздушный шар. — Эд хочет, чтобы я вернулась. — Ну, конечно. У нас же общий ребенок, особенный не такой, как большинство детей. И сейчас, в отрезвляющем свете дня, Эд понял, что нам нужно быть вместе ради Тома. «У меня нет своих ключей», — спохватилась я, поднявшись по лестнице. Пришлось звонить, чувствуя себя посторонней на собственном крыльце. Эд встретил меня с бокалом виски в руке, хотя не было еще и десяти утра. Я сразу перешла к делу. «Слушай, мне очень обидно из-за Карлы, но я готова простить тебя ради Тома. Давай начнем все заново». И с отчаянием добавила один раз у нас это получилось это потрепал меня по руке будто маленькую девочку да ладно лили понятно что тебе страшно глаза его поблескивали как у шалуна, которого застали с рукой в банке с конфетами он в эйфории без сомнения подогретой виски. Это мы проходили много раз вскоре эйфория сменится глубокой депрессией видите «Я знаю его лучше, чем Карла, но вот как она справится?» «Ты достаточно молода, чтобы начать все заново, Лили. Ты зарабатываешь куда больше меня и...» «Как ты можешь говорить о деньгах?» Я встала и направилась в кухню, к одной из висящих там картин. Маленький белый отель, в котором мы жили в медовый месяц. Эту картину Эд помог мне скопировать, показав, как нужно смешивать краски, чтобы получить неуловимый оттенок синего, переходящего в зеленый. Я хорошо помню, как он водил моей рукой, и его прикосновение вызывало в теле щекочущее волнение. — Неплохо, — говорил он, гордясь моими стараниями, и в поощрение повесил мою картину на стену рядом со своей. — Давай поговорим о практических материях, — продолжал он. Я хочу оставить за собой дом и выкупить твою половину. — На какие средства? Это всегда был беспомощен, когда дело касалось денег. — У меня же скоро выставка, а ты себе что-нибудь подыщешь. В Девон к Тому будем ездить по очереди. — Я смотрю, вы все продумали, пытаясь справиться со страхом, перебила я. Ты и твоя итальянская сучка. Лицо Эда потемнело. Не называй ее так. Я от тебя много лет не видел любви. Тебя только твоя работа интересует. Ложь. Я действительно с ног валюсь после рабочего дня, но ведь так все живут. А когда в воскресенье утром я начинала ласкаться, этот всякий раз отодвигался, говоря, что у него спина болит или что мы разбудим Карлу, спящую за тонкой перегородкой. Как я могла быть такой дурой? Мне снова вспомнилась Карла в Клэпхеме. Девочка, попросившая солгать о пенале. Ребенок, чья мамаша кувыркалась с Ларри, наврав, что идет на работу. Яблоко от яблони. «Ты что творишь?» — заорал Эд. Я плохо сознавала, что делаю. Позже я смутно вспомнила, как подбежала к стене картинам с изображением отеля для новобрачных. Схватив картину Эда, я швырнула ее на пол и принялась топтать ногами. Оттолкнув мужа, я в слезах выбежала из дома и плакала, набегу всю дорогу. На следующий день в офис с посыльным доставили письмо о начале процедуры развода на основании моего неприемлемого поведения. Но было и кое-что еще, о чем я начала думать только сейчас. Если честно, у нас с Эдом давно не ладилось, но я не могла уйти от него из-за Тома. Может, я безотчетно отказывалась замечать знаки привязанности между итальянской гостьей и моим мужем? Может, подсознательно мне хотелось, чтобы между ними что-то произошло, и я получила бы обоснованный пропуск на выход из брака? Не так уж нелогично вывести неприемлемое поведение из слов «не принимать».